Глава 57. В которой Пиквикский клуб прекращает свое существование и все заканчивается ко всеобщему удовольствию.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 С этими словами мистер Пиквик дрожащей рукой наполнил свой бокал, осушил его и прослезился, а его друзья разом стали и с воодушевлением провозгласили тост за его здоровье.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 Толим Глауэр, причем рассказ ее длился три часа и не был доведен до середины. Нужно было уведомить миссис Транль о великих приготовлениях, происходивших в Лондоне, а так как она находилась в деликатном положении, то мистер Трантль сам сделал это сообщение, опасаясь, как бы новости не слишком на нее повлияли.